Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхала чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед, и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят. Уж, наверное, они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем, если она и увидит их снова, что им сказать? Да из какой стати они занимают её мысли? Подумать только, сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. В жизни ещё никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я не чуть не горю, что я уже старая, почти не горю. Но отнять у меня детство, ну уж нет. Ей казалось, дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах её юность, незримую, как воздух. После ужина миссис Бентли сама не зная зачем с бессмысленным упорством наблюдала, как её руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь добрых полчаса. Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету. Что, миссис Бентли? Поднимитесь ко мне на крыльцо. приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и тлон, что миссис Бентли. Они старательно нажимали на слово миссис, как будто это и было её настоящее имя. Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей. Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное для себя. Потом вынула маленькую круглую гребёнку, На ней поблескивали фальшивые бриллиантики. Я носила её в волосах, когда мне было 9 лет, объяснила она. Джейн повертела гребёнку в руке, очень мило. "Покажи-ка", закричала Элис. "А вот крохотное колечко. Я носила его, когда мне было 8 лет", продолжал мистерс Бентли. "Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадёт". "Ну покажи мне, Джейн". Девочки передавали колечко друг другу, и, наконец, оно учитилось на пальце у Джейн. Смотрите, оно мне как раз во сколько ладно. А мне гребенка, изумилась Элис. Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков. Вот, сказала она, я в них играла, когда была маленькой. Она подбросила камешки, и они упали на крольцо при чудливом созвездии. А теперь взгляните. И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию свой главный козер. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в жёлтом пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими пресильными глазами и пухлым ротиком Хировима. Что это за девочка, спросила Джен. Это я. Элис и Дженн впились глазами в фотографию. Ни капельки не похожа, просто сказала Дженн. Кто хочешь, может, раздобыть себе такую карточку. Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо У вас есть еще карточки, миссис Бентли? – спросила Эрис. Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет и двадцать и сорок и пятьдесят и девочки торжествующе захихикали? Я вовсе не обязана ничего вам показывать, – сказала миссис Бентли. А мы вовсе не обязаны вам верить, – возразила Джейн. Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой. На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли? Я и замужем была. А где же мистер Бентли? Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года. Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает. У меня есть брачное свидетельство. А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли? Нет. Вы найдите такого человека, чтобы сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет. Вот тогда я поверю. что вы в самом деле были молодой. И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.